Но тот опять покачал головою. Не надо мне ни богатства, ни почестей. Зачем солдату богатство? А почести? Для меня первая почесть служить верой и правдой к королевскому дитяти. Ступайте, братики мои, назад и скажите народу, пусть выбирает себе другого короля, получше, да поумнее, а мне в награду оставит одно — позволение никогда не разлучаться с королевичем.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 Солнце играло на небе, и золотые кудри молодого короля сияли как солнце. И народ, тесня друг друга, указывал на дульдули и шептал в восторге: отныне у нас два солнца, одно на небе, другое на крыльце дворца. Белый снег, покрывавший землю, точно потемнел от зависти при виде очаровательно белого личка Дульдуля.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 У короля нет сердца. Наш король бессердешный, жестокий король. Послышались отчаянные возгласы из толпы тех, которым удалось спастись. А глаза короля по-прежнему смеялись, как ни в чем не бывало. Смеялись, глядя на бездыханные трупы, наводнившие собой реку. Смеялись, глядя на самый испуг народа. Король даже не понимал, казалось, что происходит вокруг него, и с тем же веселым смехом отправился во дворец. Солдат Иван ушел следом за своим повелителем. «Король», — произнес он мрачно, — «за стенами дворца осталось много несчастных сирот, детей тех, которые утонули в реке. Не хочешь ли помочь им? Вели раздать золото беднякам, и народ будет прославлять тебя за твою доброту». — Делай, что знаешь, — произнес король, — ты самый умный после меня и не посоветуешь ничего дурного. Раздай им золото, только лучше бы было, если бы золотые монеты остались у меня во дворце. Я вели украсить ими стены моего жилища и буду любоваться, как солнечные лучи будут играть в этом золотом море. И король рассмеялся весело и звонко.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 После одной из побед над внешними врагами всех пленников королевских сожгли на большом костре посреди площади. Король стоял на балконе и смеялся. Вокруг него теснилась целая толпа льстивых царедворцев. «Ты мудр, как змей, и прекрасен, как солнце! Большего ты не можешь требовать от судьбы! Она одарила тебя всеми своими дарами!»